Глава 9. Маскарата. Маскарад. Маскарад. А вернее, первая его часть удалась на славу. Графиня Рябова облачилась в тёмно-алое платье мадам Волковой, немного великоватое для неё, но затянутый туго на туго корсет сделал несоразмерность почти незаметной. К платью Аня подобрала овальную венецианскую маску чёрного бархата. Маска полностью закрывала лицо. Так что разобрать, кто под ней или угадать хотя бы возраст, не представлялось возможным. Мисс Фокс, графиня с лёгкой иронией, приподнесла полумаску лисицы, сославшись на то, что рыжецвет Коламбины подойдёт не только к фамилии Аманды, но и к её парижскому платью коричневому с золотым. Как насчёт первого, так и насчёт второго аргументов в возражении у мисс Фокс не нашлось. Поэтому спустя ещё четверть часа гости наконец-то смогли подкинуть родовое гнездо. рябовых. Фильора при выходе была призадумалась о чего дамы обредились в карнавальной маске, но задавать лишних вопросов не решились, лишь вежливо раскланялись. Так первая часть маскарада была разыграна на уран, но впереди ждала основная часть уже настоящего маскарата. Открытую пролётку с бородатым и косматым извозчиком поймались здесь же на мойке. Предварительно, конечно же, снял маски, дабы не пугать Ваньку барскими причудами. Впрочем, возничий оказался не из пугливых, если судить по его манере езды. Всю дорогу он то и дело хлистал клячу и гнал по тесным питерским улочкам так лихо, что аж дух захватывало. Аманда даже пару раз зажмурилась от опаски, что «бедокур Ванька куда-нибудь да и врежется». Нет, право слова, к манере вождения русских мисс Фокс никак не могла привыкнуть. Подобное лихачество на дорогах она считала верхом безрассудства. В родном Лондоне за такое точно пришлось бы объясняться с полисменом, и в лучшем случае дело бы ограничилось штрафом. А здесь местные гордовы даже внимания на подобное не обращали. "Да уж", подумала Аманда. Всё же осталось у русских что-то от варваров, что мы англичане, да и европейцы в целом, уже давно утратили. Даже Аня и та сидит себе смиренно и ухом не ведёт. Привыкла, наверное, еще с детства к подобным покатушкам. А ведь по виду не скажешь. Напротив, похоже на испуганную мышку. И что только нашел в ней Владимир. Впрочем, что это я. Мисс Фокс тут же упрекнула себя за дурные мысли, разумом понимая, что ревновадик былой возлюбленной благоверного — это нонсенс. Да и, возможно, раньше она была совсем другой. Раньше, еще до всей их печальной... лав-стори, и грядущего замужества за этим зверем и садомитом рябовым. Мисс Фокс вновь взглянула на графиню, на ее белое, даже слегка бледноватое лицо, на ее большие и черные, от каких мужчины приходят в трепет глаза, и ей стало жалко Аню. И Аманда в очередной раз упрекнула себя за нелепую женскую ревность в ее адрес. Урожденная Ларионова натерпелась за свою недолгую жизнь сполна. И вот, проведение избавило её от изверга супруга, сейчас бы ей жить да радоваться, а вместо этого в судьбе вновь появился Волков. Появился и наверняка разберёг былую сердечную рану. И будто в насмешку от судьбы появился он не сказочным принцем, а напротив, в дурном послании, утверждающем, что ей грозит опасность в виде мстительного монгольского вождя, которого она и знать не знает. И в бабака всему теперь он с другой, и эта другая наглая английская особа, которая тащит её Аню за собой, возможно, в логово этого самого убийцы. И мисс Фокс тут же стало стыдно за этот безрассудный поступок, по сравнению с которым лихачество петербургского Ваньки казалось лишь детской шалостью. Но рассуждать на собственном поведении маманди более не довелось, поскольку пролётка наконец остановилась. «Четверть часа страха, и мы на месте», — улыбнулась Аня. «Я же говорила, что это недалеко». Затем графиня расстегнула ридикюль и, покопавшись там, протянула Ваньке внушительную серебряную монету. «Барня, да вы что?» — выпучился извозчик. «Дх, я вас всего-то до кровайки довез, а не до Москвы ведь». «Мне не жалко, бери», — улыбнулась графиня. «И сделай милость, не лихач так более». «Премного благодарен, барня». Сняв шапку с косматой головы, поклонился Ваньков, впрочем, не слезая с козёл. Век помнить буду. Мисс Фокс и графня Рябова спустились с пролётки. "А чего такая щедрость?" удивилась Аманта, когда возничий щёлкнул кнутом по спине лошадки и тронулса дальше. "Не моё это всё", вздохнула Аня. "Деньги-то есть. Всё это богатство покойного супруга и они не приносят ни счастья, так пусть уж кого-то другого порадуют". то в них действительно нуждается. Да и к тому уже деньги, ведь с собой могилу не заберёшь. Как-то знает, сколько нам осталось. Аманда приподняла бровь и с подозрением покосилась на Графиню, но та тут же поспешила перевести тему. Пойдём, Демис Фокс. Кажется, маскарад уже в полном разгаре, и нам не стоит опаздывать, если мы хотим застать представление Бальзама. Аманда кивнула, И дамы двинулись к внушительному алому особняку барона Брюса Мусина, подле которого стояло множество карет, экипажей и пролеток, и в окнах которого зазывно горел свет, и то и дело мелькали веселящиеся тени. Внутрь попали без осложнений, и, похоже, большая часть гостей уже давно прибыла, и дамы оказались из запоздавших. У них быстро проверили приглашение, попросили надеть маски и сопроводили в основной зал. Зал встретил их шумом толпы, сиянием хрусталя люстры, звоном бокалов. Гости сплошь в масках на любой вкус и цвет, от белых атласных баута до цветастых и расписных венецианских дам, от сдержанных коломбин до кокетливых моретто. В пестрой толпе мисс Фокс даже разглядела одного кота. Эту маску нацепил на себя толстоватый хохочущий господин, и Оманды закралось смутное сомнение, что он вряд ли подозревает о ее значении, поскольку подобные маски являлись отличительной чертой садомитов, а веселый кот напротив вел фривольную беседу с молоденькой дамой. Подобная маска, по мнению мисс Фокс, более подошла бы графу Рябову, если бы тот имел счастье дожить до сегодняшнего маскерата. И, кстати, о смерти. Среди русской публики имела большую любовь маска чумного доктора. Такие маски в толпе-то и дело бросались в глаза Аманди, а один господин по части реализма превзошел своим костюмом всех остальных. Его маска, напоминающая череп стервятника, была выполнена из тонкой черной кожи, прорези для глаз защищали темные круглые стекла, вдобавок ко всему образ дополняли кожаный плащ и цилиндр. «И не жарко ему в таком наряде?» Поразилась Аманда, поскольку в зале было весьма тепло из-за обилия людей и нескольких сотен горящих свечей. Будто почувствовав интерес девушки к собственной персоне, чумной доктор повернул голову в сторону мисс Фокс и графини Рябовой. Но его взгляд темных окуляров, устрашающей маски, долго на них не задержался, и врачеватель чумы направился куда-то прочь. Видимо, по своим специфическим нуждам. «Ну, вот мы и здесь, мисс Фокс». произнесла Аня. Что дальше? Дальше, слегка задумавшись, повторила Аманда. Дальше вы, Аннет, ведёте себя как все дамы вашего круга на подобных мероприятиях. И так как же? С подозрением сдвинула брови графиня Рябова. Ну, не знаю, пожала плечами мисс Фокс. Выпейте шампанского, потанцуйте с кем-нибудь, развейтесь. Думается мне, для вас это будет полезно. А я, миштем, «Займусь делом. А если что-то пойдет не так?» «Да что может пойти не так?» Чуть было не прыснула Аманда, но вовремя сдержалась. «Не волнуйтесь, Аннет. Как говорят у вас в России, дров я ломать не собираюсь. Поэтому прошу вас, идите и развлекайтесь, но на всякий случай держитесь неподалеку». «Как скажете, мисс Фокс», произнесла графиня Рябова, как показалось Аманде с легкой обидой. и, подхватив у проходящего мимо слуги с подносом фужер с игристым, зашуршала платьем прочь. «Только без обид, подруга!» — проводив Аню взглядом, подумала Аманда. «Но я здесь не для того, чтобы с тобой нянчиться. У меня здесь дела, и я не хочу, чтобы ты оказалась в них замешана». С этими мыслями-оправданиями с Фокс еще раз огляделась. Для начала следует отыскать организатора данного торжества барона Брюс Мусина. Наверняка итальянский маг должен крутиться под длиннеего. Только вот как это сделать, когда все в масках. Аманда стояла посреди зала в толпе людей, кто-то болтал, кто-то пил, кто-то танцевал, но не она. На этом празднике жизни мисс Фокс была чужой, и эта чужеродность явно бросалась в глаза, поскольку уже в следующую минуту к ней подскочил давишни кот. — Сударыня, чего вы так невеселы? — промурлыкал толстопузый кот. — Позвольте мне, скромному весельчаку, развеять ваше хмурое настроение и закружить вас в вихри вальс. — Я не танцую, — резко отрезала Аманда. — Но почему? — удивился кот. — А к чину? — сама собой припомнилась русская присказка. Но по выпучившимся через маску глазам кота, мисс Фокс поняла, что это прозвучало слишком грубо, и, выругав свой скорый язык, поспешила исправиться. «А, впрочем, я пошутила. Что это вы так напряглись, скромный весельчак?» И Аманда невинно рассмеялась, не забыв похлопать карими глазками под маской. «А вы, как я погляжу, дама с огоньком?» Театрально сплеснул руками кот. «Еще с каким?» — подмигнула Аманда и кокетливо продолжила. «Котик, тепленький животик. А не будете ли вы так любезны и не покажете мне хозяина данного мероприятия?» Очень интересно познакомиться с самим бароном Брюс Мусиным. И, пользуясь случаем, будто невзначай добавила, «Я слышала, он масон. Это так таинственно и романтично». «Хо-хо-хо-хо!» — рассмеялся кот. «Романтично, говорите?» «Возможно, возможно. Валентин Васильевич и в самом деле человек весьма загадочный». «Значит, он и в самом деле масон?» «Масон! Масон!» <смех> — вновь расплылся улыбки весельчак. «И поговаривают, что он не из последних». «Даже так?» «Да», — промурлыкал кот. «Кое-кто даже утверждает, что именно он и есть великий магистр великого ложа Астрея». «Великая ложа Астрея? Что-то такое мисс Фокс уже слышала, кажется, от лорда Дрейка уже совсем в другой жизни». Жизни, которую черная пирамида разделила на «до» и «после». «Да, точно. Астрея», — сказала себе Аманда. Именно к этому ложу и принадлежал граф Рябов по словам Дрека. «И если этот барон Брюс Мусин у них великий магистр, значит, он самый главный. А если он самый главный и в деле действительно замешаны масоны, то мне прямая дорога к нему». «Ну?» Но... Так вы покажете мне этого выдающегося человека? Вновь принялась выуживать информацию шпионка в Колумбии. Или, может быть, вы не признаете его под маской? Поверьте, сударь, не улыбнулся кот. Барон, я признаю в любом гриме. И я-таки даже готов его вам показать, более того, могу даже познакомить. Но. Но, приподняла одну бровь Аманда. Но вот только «Зачем нет?» «Что мне за это будет?» «Хм-хм-хм-хм-хм!» «А что вы хотите?» Приподнятая бровь тут же опустилась на место. Более того, обе брови недовольно сдвинулись. «Если он посмеет сказать какую-нибудь пошлость, я залеблю ему пощечину», уже была решила мисс Фокс, но тут же одернула себя, поняв, что это привлечет излишнее внимание публики. А это в ее нынешних шпионских делах отнюдь не на руку. Всего лишь невинный танец ударяня, хм, <смех> <смех>, рассмеялся кот. Что это вы в самом деле так напряглись? 1-1, хмыкнула про себя Аманда. Хорошо, кивнула Мисс Фокс и протянула ладонь. Один танец я вам подарю. Больше вы и не прошу, ударяня. Обхватил ладошку Аманды потной мизистой рукой пообещал кот. Затем невинно улыбнулся и положил вторую ладонь на талию Мисс Фокс. Тронулись. Валера, несмотря на тучность фигуры, оказался довольно неплохой танцор. С грацией, свойственной ленивому домашнему коту, любителю сметаны и сливок, скромный весельчак быстро закружил аманду в танце. С удар, голос довольно интересный акцент. Элегантно вальсируя между танцующими парами, произнёс кот: "Я вот всё гадаю, откуда вы? Ваш говор занятный, ни польский, и не немецкий, ни картавить, а значит, не французский". Откуда вы, незнакомка? Раскройте секрет. Тогда это уже не будет секретом. Какетливо улыбнулась мисс Фокс, думая про себя, сколько времени ей стоит отвести танцу, чтобы соблюсти все правила приличия и не обидеть кавалера. Так-то. Позвольте я угадаю. Позволяю, произнесла она, краем глаза заметив, с каким интересом на неё пялится графиня Ряблова. Уж чего доброго решит, что я какая-нибудь "Эрти флостка, с негодованием подумала мисс Фокс. И не объяснишь же, что это я для дела?" "Вы англичанка." Что? Аманда не сразу осознала, что скромный весельчак отгадал её национальность с первой попытки. "Сдаётся мне с ударание, что вы англичанка." Вдруг ещё стремительней закружил мисс Фокс продолжил кот. "Именно англичанка. Как я сразу не догадался?" Видите, мы много времени провели в странствиях по свету. Вот ваш родной акцент и затерялся среди привычки и зящняться на иных языках. Предположу, что ваш отец был дипломатом или военным, хотя нет постойть. Он был исследователем, возможно, даже археологом. Аманда вздрогнула. И что обидно, эту ее дрожь почувствовал прозорливый кот, поскольку его пушистая лапка в этот момент придерживала спину девушки. «С чего вы это решили?» В упор взглянув в синие глаза кота под маской, спросила мисс Фокс. «Значит, я попал в самую точку, сударыня?» «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм- Такс, скаржьте. Ничуть не смутился кот и покорно выпустил лисою из пушистых лапок. Теперь вы покажете мне барона, спросила Аманда. Все непременно, заверил кот. Я же обещал. Он вновь обхватил ручку девушки и нежно поцеловал ладонь, добавил: "Прошу лишь подождать минутку и о представится сам". Что? чуть ли не взвизгнула Аманда. Такого уговора не было. Но кот лишь помахал рукой и, сделав несколько быстрых шагов назад, словно кинтерлиский призрак, растворился среди танцующей публики, оставив мисс Фокс посреди зала. Аманда уже была закипела от негодования, словно английский чайник на плите, но вдруг музыка стихла и по залу пробежал звон хрусталя. Публика от чего-то расступилась в стороны, освобождая центр зала, мисс Фокс, повинуясь желанию толпы, тоже ретировалась вслед за публикой. а в центр зала, звеня серебряной ложечкой по пустому хрустальному фужеру, спешил никто иной, как невинный весельчак, кот. «Господа и дамы, еще раз желаю поприветствовать вас на моем маскараде!» — громко заявил кот и игриво подмигнула Манди. «О май гад!» — почувствовал себя полной идиоткой, тихо пробручала мисс Фокс. «Искренне надеюсь, дорогие гости, что наш маленький праздник пришелся вам по душе!» «Но то ли еще будет!» <смех> — рассмеялся барон Брюс Мусин. «Ведь главное представление нашего вечера еще впереди. Прошу вас, господа и дамы, поприветствуйте нашего дорогого гостя, графа Жозефа Бальзамо, прямиком из старушки Европы!» И барон захлопал в ладоши, а ему в такт зааплодировала вся публика. Из-за спины барона вышел человек в маске чумного доктора, тот самый, чей наряд показался мисс Фокс правдоподобнее прочих. Шет. Вырглося мандо, но уже сдержано про себя. Духи, да вы просто издеваетесь надо мной сегодня. Он, великий Мак, наследник легендарного графа Алессандро Калигостра, принялся представлять неподвижного, словно чёрная статуя врачевателя чумы барон. Оговаривают, что с раннего детства у него открылся потусторонний талант. Ещё ребёнком он внемлил духам и видел грядущее. Это и стало отправной точкой в его жизни. От берегов Южной Америки до пустынь Египта и Сирии, от дорог старушки Европы до храмов Индии и Тибета. Везде он постигал древние знания, и говорят, что в этих странствиях он презрел саму смерть и обрёл бессмертие. Барон захлопал в ладоши, и публика вновь впала в его порыву. Так это или не так? когда аплодисменты стихли, продолжил барон. Конечно же, не так, фыркнула про себя Аманда, очередной проходимец с набором отработанных до автоматизма фокусов в запасе. Дал бы лучше публике возможность убедиться в своих силах, а не кичился громкими званиями. Так это или не так? вновь повторил барон. Господа и дамы, но судить об этом сегодня предстоит нам. Угу, скривилась Аманда. Да-да, я уже вижу это представление с разрезанием человека пилой на двое в коробке и кроликом в шляпе. Первым делом давайте попросим нашего дорогого иноземного гостя продемонстрировать его прорицательский талант. Есть желающие? Желающих, как это часто бывает на подобных представлениях, нашлось избытком. Господа и дамы, обряженные в маскарадные костюмы, наперебой стали вскидывать руки и просить предсказать им судьбу. Чумаже доктор, гордо сложивший руки на груди и высокомерно, как показалось мисс Фокс, обвёл желающих стёклами окуляров и остановился на молодом франте в чёрном костюме и традиционной из белого атласа венецианской маске баута. «Чувствую, у вас терзает тревога, молодой человек», — прокатился по залу сильный и властный голос. Голос говорил по-французски и был явно искажён и усилен с помощью какого-то устройства под чёрной пищей маской и напоминал удары молота на ковальню. «Очередной фокус», — отметила про себя Аманда. «И всё для того, лишь бы уверить публику в своей мистической силе». «Уи, уи!» у вас кликнул молодой человек, также переходя на язык Наполеона и Вальтера. На днях меня перебрасывают на Кавказ, и я ни слова больше. Классно поднял ладонь в чёрной кожаной перчатке чумной доктор. Я всё понял, и скажу вам следующее. Что написано на изумруде быти я то уже не переписать. Молодой человек охнул и, похоже, даже побледнел, поскольку его шея и уши вдруг приобрели оттенок его атласной маски. И чумной доктор вдруг рассмеялся и заявил: "Но вас минует чаша сия", предложил предсказатель. "С Кавказа вы вернётесь в новом звании и в наградах". Белизна спала, и молодой человек, оч счастливленный и гордо задрал подбородок. "Но я бы всё же по святовым избегать в землях горцев продажной любви". Удруг продолжил чумной доктор: Иначе, помимо наград Отечества, вы имеете риск привести с чужбины совсем неприятные дары самой Венеры, что впоследствии очень сильно осложнит вам жизнь. Молодой человек сглотнул, вдруг повернул голову в сторону своей спутницы и тут же получил звонкую пощечину. Кто-то ахнул, кто-то рассмеялся, а оскорбленная супруга будущего героя Кавказа ринулась прочь от осуждений высшего света. Имеются ещё желающие проверить таланты нашего гостя. Улыбаясь, вопросил барон Брюс Мусин: "Только прошу учсть вас, господа и дамы, знание грядущего может оказаться весьма прискорбным, как мы только что могли убедиться". Несмотря на это заявление, желающих вновь нашлось с избытком. Аманда даже покачала головой, и по её мнению, заглядывать за грань грядущего весьма глупо и опрометчиво, и не только потому, что можно узнать что-то страшное, связанное с собственной судьбой. Подобного Месфокс предпочитала не знать. Но ещё больше опасным Аманда считала вот таких предсказателей, которые могут внушить тебе печальный конец, и в дальнейшем ты уже сам будешь жить согласно этой написанной кем-то чужим пьесе. не минуемо бредя к печальному финалу. Чумной же доктор тем временем вновь оглядел всех желающих и остановил черный взгляд на ничем не примечательном пожилом господине в сером костюме и скромной маске вальто. «Можете ничего не говорить, коллега!» надменно произнес чумной доктор. «Я знаю, что терзает ваше сердце, и это не знание грядущего, а потеря». «Откуда вы...» Пескнун былла пожилой господин, но тут же опустил голову и пролепетал: Направо. И я хочу знать, понесёт ли биться заслуженную кару. А разве кара вернёт вам её в жизни? Или же эта кара принесёт вам успокоение? Заглянув чёрными окулярами под маску пожилого господина, вопросил чумной доктор и сам же ответил на свой вопрос. Нет. Ничего этого вы не, вы получите. не получите, мне жаль вас, коллега. Но таква жизнь. Она по мо боли и страдания и это ваш крест. Пожилой господин явно захотел получить более точное разъяснение этих туманных слов, более похожих с точки зрения манды на отговорку, но прорицатель в лучших традициях Дельфийского оракула переключил внимание на новую жертву. И этой жертвой к удивлению многих оказалась никто иная, как графиня Рябова, которая к слову даже и не думала проявлять желание к предсказаниям. «Монфа, дитя мое!» Вновь на языке Нострадамуса обратился чумной доктор к графине. «Я вижу всю вашу жизнь. Последние ее годы были наполнены болью и разочарованием». Мисс Фокс фыркнула про себя, понимая, что это всего лишь спектакль, и для всего высшего света детали жизни графини не секрет. «Эта боль свела внутри вас гнездо, которое превратилось в болезнь, разъедающую вас изнутри!» Графиня ахнула, и ее черный, как два уголька, глаза трепетно заблестели. «На это тоже еще ни о чем не говорит», — задумалась Аманда. Бледность, а не сразу бросается в глаза, к тому же этот ее кашель. Странно, как я сама не обратила на это внимание, ведь, возможно, это признаки чахотки. дняшка. Но и это можно узнать из врачебных источников ненадёжных докторишек, не чтущих клятву Гиппократа. Но будьи покойны с ударяня. Вдруг заявил цимной доктор. Вы готовите себя к трагическому и скромному концу, но полегче. У судьбы на вас совсем иные планы, и куда более грандиозные, чем вы можете себе представить. И пророк, как показалось Аманди, недобра усмехнулся. Анна Елна пешила от этих слов. В её взгляд заметался из стороны в сторону в поисках поддержки. Она взглянула на Аманду, но та лишь покачала головой, как бы говоря: "Веди себя естественно". И тогда графиня невинно улыбнулась и произнесла: "Благодарю вас за предсказание, месье Бальзамо". Чумно доктор любезно поклонился графине и, переводя взгляд на хозяина вечера, коротко кивнул. "Господа и дамы". Тут же засуетился кот. На этом сеанс предсказаний законч. По залу пробежался гул разочарования. Но не спешите подать духом, дорогие гости, меж тем продолжил барон. Ведь впереди нас ждёт самая интересная часть представления. Раздались заинтересованные возгласы. Да-да, господа и дамы, наш дорогой Мак желает продемонстрировать вам то, что ещё никто и никогда не демонстрировал на публике. И что доселе считалось лишь сказкой. Публика заинтригованно загудела. Именно, подняв палец к потолку и, видимо, призывая того, кто над ним свидетели воскликнул Брюс Мусин. Месье Бальзаможула я доказать вам почтенная публика своё бессмертие. Все ахнули. Ну-ну, скептически хмыкнула мисс Фокс. Мне даже самой не терпится поглядеть на этот фокус. И чемно доктор приступил к демонстрации. Медленно и даже слегка лениво, явно по вину законам театрального действия, врачеватель чумы стянул с левой руки чёрную перчатку и зачем-то показал всем ладонь. Халённая дворянская ручка, отметила про себя Аманда. Ручка человека, что не привык держать что-то тяжелее вилки или бокала вина. Не то, что ладонь Владимира. любители часами упражняться со шпагой. А ещё этот недоктор явно не любит яркого солнца, поскольку кожа его подобна известняку, что, впрочем, неудивительно. Те, кто считает, что в их жилах течёт голубая кровь, почитают особым шиком собственную бледность, тогда как загар для них это признак бедности. После демонстрации ладони, чмной доктор протянул правую руку барону, кот кивнул, что-то мурлыкнул. и протянул магом внушительного вида кинжал. Урочиватель, чему мы взял клинок в правую руку, левую ладонью вновь поднял перед зал ома затем одним резким движением проткнул кинжалом собственную ладонь. Зал ахнул. Какая-то барышня даже взвизгнула, а маг не повёл и брови, лишь извлёк клинок из собственной ладони и продемонстрировал ошеломлённой публике кровь, стекающую по краям острого металла. А затем вновь поднял открытую ладонь вверх, чтобы все увидели внушительную окровавленную рану. И хмыкнул про себя Аманда: "Что дальше? Как это докажет нам твоё бессмертие? Пока мы только поняли, что ты псих на всю голову, хотя, хотя это явно какой-то фокус". Будто отвечая на слова Мисс Фокс, тёмный доктор сделал несколько шагов к столу, на котором возвышался большой позолоченный подсвечник с множеством свечей. И нисколько не опасаясь языков пламени, возложил собственную ладонь над огнём. По залу пробежал ропот и вздох удивления. Мисс Фокс, которая стояла в первых рядах, своим тонким чутьём даже уловила запах подгорающей человеческой плоти, мерзкий и совсем не напоминающий аромат свежезажаренной свининки или баранинки. Полный псих, покачала головой Аманда. Чумной доктор держал ладонь над пламенем почти минуту, явно демонстрируя публике своё полное пренебрежение к боли. А затем, когда минута истекла, он убрал руку и вновь показал ладонь. Все ахнули. По залу пробежал трепет, что неудивительно, ведь ладонь мага оказалась абсолютно такой же, как была прежде. Рана исчезла, затянулась безвозвратно, даже шрама не осталось более того, даже ожога, который обязан был проявиться на нежной дворянской коже, не явилось на свет. Брон Брюс Мусин запладировал и его примеру тут же последовала и остальная публика. Фокс покачала головой Аманда. Такого просто не может быть, даже индийские йоги, отдавшие подобному всю жизнь, на такое не способны. Постойте, господа и дамы, пришло сыграть в собственную игру мисс Фокс. Но как это представление может доказать нам бессмертие великого мага Это, конечно, всё удивительно, таинственно и завораживающе, но тот факт, что мисс Ебальзамо бессмертин, это не доказывает. Кто-то было возмущённо цыкнул на наглую барышню, но нашлись и такие, кто поддержал. А ведь сударыня права, заявил уже не молодой господин умаски бульдога. Публика вновь загудела, явно зарождался диспут. Постойте, постойте. постарался успокоить разгорячившихся гостей барон, но его мягкий голосок потонул среди прочих. Зато чеймной доктор оказался не промах. Он вдруг захлопал в ладоши, и все вновь обратили на него внимание. С ударания хочет продолжение демонстрации, усмехнулся Мак. Аманда кивнула. Хорошо, она её получит. Пистолет, барон. Что? изумился кот. Я сказал, пистолет. "То нам нетерпищим возражение заявил Бальзамо. Теперь ясно, кто из вас здесь первая скрипка", усмехнулась про себя мисс Фокс. Несколько долгих томительных минут барон искол пистолет, затем неловко заряжал его трясущимися руками под шёпот публики и редкие смешки. А после того, как закончил, протянул пистолет врачевателю чумы. "Сударение", обратился Бальзамо к команде. "Ой, так любезны. И сделайте и милость" Спустите курок, коль луй, я сомнелись в моих силах. С этими словами Мак протянул мисс Фокс пистолет. Аманда покорно приняла оружие, обхватила ладонью гладкую ореховую рукоять тяжёлого и увесистого кремнёвого пистолета. Куин Анна. Английская однозарядная игрушка, хорошо знакомая большинству уроженцев Туманного Вальбиона. Мисс Фокс и Саманя, когда пробовала стрелять из подобного орудия смерти, но лишь по мишеням, чисто в познавательных целях. Теперь же ей предстояло стрелять в живого человека. Впрочем, в человека ли? «И придвиньтесь ближе, а то еще промахнетесь», надменно произнес чумной доктор. Кто-то в зале хихикнул. «Я умею стрелять из пистолета не хуже любого из мужчин», гордо заявила мисс Фокс и подняла орудие смерти на вытянутой руке. «Садитесь сюда!» С явной издёвкой, указывая себе прямо в лоб, заявил Бальзамо, что бы, наверняка. После этих слов руками Фокс слегка дрогнула. Стрелять в живого и безоружного человека хладнокровно прямо в лоб вдруг показалось Амандии безумием. Вдруг к ней подскочил пожилой господин в маске Вальто, тот самый, который интересовался у предсказывающего мага судьбой кого-то из убитых близких. Мисс Фокс, не делайте этого, зашептал пожилой господин. Им этого только и надо. Вы что же ещё не поняли, что они знают, кто мы или же играют с нами? Бараннов вдруг признал Аманда жандармского медика под маской. Им этого и надо, заметались мысли в голове. Он так сказал. Но что если он с ними заодно? Ведь Алистер говорил, что они повсюду «А подозрительный медик больше всех подходит на роль шпиона. Может, этого они и хотят, чтобы я испугалась и не спустила курка. А может, так вообще нет пули, и это лишь очередной фокус?» «Ну что же вы, мадемуазель?» Вновь усмехнулся чумной доктор. «Боитесь стать убийцей?» «Не бойтесь, убивать легко. Нужно только спустить курок». В этом нет ничего страшного, да и опасного тоже. Пуля мне не повредит. Ну а если вы считаете иначе, то будьте покоены, весь зал подтвердит тот факт, что я сам. Бах! Прозвучал оглушительный хлопок, от которого даже зазвенел хрусталь на люстрах. Эта Аманда не стала дослушивать речь разошедшегося на словоблудие врачевателя Чимы и выстрелила. Едко запахло порохом то место, где стоял бальзамозу волокло белым облаком. «Что вы наделали?» — пролепетал Баранов. «Возможно, это им и было нужно». «Отстаньте от меня!» — отстранила жандармского медика мисс Фокс. «Все вы из одной шайки». И двинулась вперед. Облако медленно рассеивалось, и в его тумане Аманда увидела неподвижно лежащего на паркетном полу чумного доктора Баранова. меж глаз которого зияла одинокая черная дыра. Мисс Фокс так и обмерла, открыл рот. Кто-то ахнул, некоторые женщины испуганно закричали, а один из мужчин жестоко сказал «Да игрался, фокусник Басурманский». А в голове Аманды Роем закружились мысли «А что, если она ошиблась, а доктор Баранов прав?» И всё это намеренно разыгранный спектакль лишь для того, чтобы она, мисс Фокс, на глазах толпы хладнокровно застрелила человека. Девушка взглянула на барона Брюсмусина, надменно улыбающийся вид того отнюдь не внушал ничего хорошего. И вдруг кто-то ахнул, а затем раздался глухой удар. Похоже, это какая-то из дам лишь из чувства вовремя не была подхвачена кавалером и бухнулась на пол. Но Аманда не стала проверять собственную гипотезу, поскольку взгляд ее застыл на трупе чумного доктора. А труп меж тем шевельнулся еще раз, а затем вдруг поднялся. Тут уже весь зал ахнул, и многие даже попятились назад. Похоже, недавний труп чувствовал себя вполне живым, несмотря на то, что в его лбу сияла черная дырка. Бальзамор расправил плечи, помотал головой из стороны в сторону, будто разминая затекшую шею, и взглянул на мисс Фокс. Всего ее английского хладнокровия едва хватило, чтобы сдержаться и не ахнуть, поскольку уже в следующую секунду из дырки во лбу труппа выкатилась свинцовая ядрышка и со звоном упала на пол, а дырка во лбу, как по волшутству, сама собою затянулась. лишь в чёрной маске осталась сиять дра из-под которой белела светлая кожа. Нет, сказала себе Аманда. Такой фокус никому йогу не под силу. Публика молчала, все были ошеломлены, воцарилась пауза, которую словно ударом молота по стеклу разрушил хозяин дома. Его пухлые ладошки забарабанили аплодисменты. Браво, господа и дамы, браво, закричал барон. «Вот это я называю настоящим представлением!» И публика, будто выйдя из транса, взорвалась овациями, и лишь мисс Фокс стояла белее мела и пораженная взирала на загадочного мага. «Спасибо, почтенная публика, спасибо!» — поклонился чумной доктор. «Но на этом я вынужден откланяться. Видите ли, возвращение с того света отнимает слишком много сил». Многие засмеялись над этой шуткой и вновь аплодировали. Кто-то даже Уной взокричал: "Браво!" А итальянский маг Джозеф Бальзамор развернулся на каблуках и зашагал прочь. Но наш вечер на этом не окончен, дорогие гости. Вновь взял на себя инициативу заговорил хозяин дома. Шампанское всем и музыку. С этими словами он махнул рукой, и музыканты Уной заиграли на этот раз кадриль. Сам же барон, воспользовавшись замешательством, подмигнул мисс Фокс и бросился в след за чумным доктором. Аманда секунду помедлила и уже была собиралась кинуться следом, как ее за руку схватил никто иной, как жандармский медик Баранов. «Сударыня, что вы еще замыслили?» «Я хочу выяснить, кто он», — ответила мисс Фокс. «Вы обезумели?» — взмолился Баранов. «И это после всего того, что вы видели?» «Вот именно после того, что мы видели, мне и нужно понять, кто он. И вообще это не вашего ума дело. Идите лучше в трупах своих копайтесь», — отрезала Аманда. «А у меня здесь дело. Я не могу допустить этого». «Ха!» — фуркнула Аманда. «Не допустит он». «Тоже мне воин выискался?» С этими словами мисс Фокс небрежно толкнула сухонького доктора и быстро зашагала вслед за удаляющейся фигурой барона. Барон и чумной доктор покинули зал. Мисс Фокс обождала несколько мгновений, чтобы те не заметили слежки, и юркнула следом в коридор. Спины объектов слежки как раз в этот момент свернули за угол. Аманда тихо, почти на цыпочках, прокралась дальше по красной ковровой дорожке мимо богатых картин и изысканных настенных канделябров. Добравшись до поворота, она осторожно выглянула из-за угла, но впереди никого не было видно, да и коридор оканчивался тупиком. «Что за очередной фокус?» – удивилась Аманда, взирая на сплошную стену, в которую уперлась красная ковровая дорожка. На стене от самого пола до потолка висела огромная картина, изображающая самого барона Валентина Васильевича Брюс Мусина. в образе то ли европейского монарха, то ли самого императора всероссийского, поскольку на его округлой голове покоилась внушительного вида алмазная корона. "Фи", фыркнула Мисс Фокс. "Тоже мне, король да мрачный высколся. Да и фокус ваш с исчезновением старк как мир". "Так". Аманда пригляделась к краям картины и даже прогладила её ладонями, но так и оказалось без потайных рычажков и кнопок. «Тогда канделябр», — решила девушка и развернулась на месте, и вдруг... «Ай!» Аманда даже вздрогнула и чуть было не схватилась за сердце. Перед ней стояла графиня Рябова и с интересом наблюдала за манипуляциями мисс Фокс. «Аннет, что вы здесь делаете?» «Пошла за вами», — ответила графиня. «После прорицания бальзамой и его воскрешения мне стало как-то боязно оставаться в зале среди всех этих людей». И я решила найти вас. Боюсь, что в компании со мной страхов вам убежать не удастся, заявила Аманда. Поскольку я собираюсь отыскать нашего прорицателя и получить от него ответы на интересующие меня вопросы. Ой, опешила Аня, и ее большие черные глаза округлились. А вы не боитесь? Мисс Фокс закатила глаза и не удостоила графиню ответа, а вместо этого заявила. Аннет, вам лучше вернуться в зал, а еще лучше вообще. Возвратится домой. Здесь становится опасно, а со мной вам оставаться опасно вдвойне. Нет, нет, нет, графиня стремительно замотала головой. Я вас не брошу. Если с вами что-то случится, я себе этого не прощу. Поверьте, я сумею себе позаботиться, усмехнулась Аманда. А вот если с вами что-то случится, значит, такова моя судьба, вдруг как-то грустно улыбнулась графиня. Всё одно к одному. Мисс Фокс вздохнула. Она явно тратила время попусту, уговаривая Аню вернуться, а тем временем мчинный доктор и кот могли окончательно скрыться. Хорошо, наконец решилась Аманда. Держитесь при мне, только ведите себя тихо, как мышка, и не высовывайтесь. А ещё лучше помогите мне. Как? Видите, тот канделябр позади вас? Да, тот самый. Потяните его на себя. Графиня повиновалась этой странной просьбе, несмотря на абсурдность данного действия, поскольку настенный подсвечник выглядел надёжно прикрученным к стене. Но всё же она потянула его на себя, и о чудо, он вдруг поддался и наклонился. Раздался какой-то шорох за спиной. Девушки обернулись, и Аня в следующий мгновение даже Ахнула, поскольку огромная картина с изображением хозяина дома вдруг отъехала в сторону, открывая потайную арку входа в каменную лестницу, ведущую куда-то вниз, во тьму. «У вас все еще есть время вернуться к остальным гостям или уехать домой», беря в руку свечу, напомнила графиня мисс Фокс, но та лишь покачала головой. «Ну, как знаете». И Аманда первая шагнула в тьму арки. Тусклый огонек свечи не мог осветить всей глубины нисходящего вниз коридора, он лишь трепетно покачивался на фитильке и рассевел тьму впереди. А впереди были ступеньки, по которым решительно зашагала Аманда и тихо и осторожно, боясь споткнуться, Аня. Девушки прошли по каменной лестнице вниз и оказались в большой и просторной подвальной комнате. Мисс Фокс зашарила свечой по стенам, они были каменные и холодные, отдающие запахом сырости. Мне нравится мне это, пробурчала Манда, как вдруг яркая вспышка, от которой девушка тут же зажмурилась. А когда открыла глаза, то поняла, что это разом вспыхнули все настенные факелы. Графиня в страхе ужалась спиной Мисс Фокс и ойкнула. Она стояла посреди большого и высокого зала со сводчистыми потолками и несколькими арками, ведущими куда-то дальше. И что это за мышка угодила в наш капкан? Вдруг раздался откуда-то сверху уже знакомый мягкий голос кота. «О-о-о! Даже две мышки! Какой чудесный улов! Не правда ли, граф?» «Безусловно, барон, безусловно!» Вторил коту гулки, эхом разносящийся под сводчатым потолком металлический голос Бальзамо. Мисс Фокс зашарила глазами по сторонам и под самым потолком увидела небольшой балкон, облокотившись на парапет которого возвышался чумной доктор, а за его спиной улыбался подмурлыкивающий кот. «Ну, и что дальше?» Выкинув свечу и уперев руки в бока, нахохлилась Аманда. Аня все еще прижималась к ее спине и испуганно выглядывала из-за плеча. «А дальше вас приведут ко мне, и вы окажетесь в полной моей власти!» Зло оскалился итальянский маг, переходя на русский, к слову, весьма приличный и не отдающий акцентам. «Взять их!» Вдруг в проемах арок замелькали черные тени, а еще через секунду показались слуги то ли самого итальянского мага, то ли барона Брюс Мусина, облаченные в маске чумных докторов, только простые, без изысков, на пол лица и белые. Аманда скривилась, скинула с лица Коломбину и, схватившись за подол платья, рванула. Юбка разошлась по шву. Этот звук отозвался горькой обидой в сердце девушки, поскольку платье было новое, парижское, дорогое. И оно очень нравилось мисс Фокс, но жизнь не свобода, как говорится, дороже. Графиня лишь удивлённо выпячила глаза, глядя на то, как сумасшедшая англичанка срывает себе юбку и остаётся в одних кружевных пантолонах. А в следующую секунду в руках ненормальной оказались вдруг какие-то деревянные палки, скованные между собой цепочкой. И о назначении которых графине оставалось лишь только гадать. Но уже в следующую секунду загадка решилась сама. Белолики и чумные доктора обступили девушек полукругом. На лицах многих из них сияли надменные усмешки. Они явно рассчитывали, что мышки, угодившие в их капкан, окажутся легкой добычей. Но они ошиблись. споткнул милую домашнюю дворенскую мышь с дикой зубастой лисицей. Первый потянувшийся к девушкам прислужник Бальзамо о получил молниеносный и сильный удар деревянной палкой в висок и тут же отлетел то ли без сознания, то ли мёртвой. Палка же на цепочке на этом не успокоилась, она закружилась по замысловатой траектории со свистом рассекая воздух и чертя восьмёрки. Ещё двое прислужников бросились вперёд, но тут же отлетели назад: один с прибитым в кровь носом, другой получил удар по запястью. Запястье их руснула белоликая докторишка с криком схватился за него, но пинок в грудь заставил его отлететь к остальным. Мисс Фокс же напротив сделала ещё два шага вперёд с усмешкой, заметив, как прислужники бальзамонии решительно попятились. Что это такое? Округлив глаза и выпучившись на так и продолжающую вычерчивать в воздухе восьмёрку палку, изумилась графиня Рябова. Китайское традиционное оружие пинь-инь, не поворачивая головы, ответила Аманда, хотя мне больше нравится его японское название нончаки. С этими словами Мисс Фокс вдруг закрутила свои странные китайско-японские палочки для борьбы ещё резвее. На этот раз их траектория изменилась. Вместо уже запомнившихся восьмёра команда вдруг перекинула ударный стержень за спину, там поймала его ладошкой и сменил рукоять оружия. Затем закинула за другое плечо, но вновь перехватила и так и продолжила менять рукоятки под нерешительные и явно опешившие взгляды чумных докторов. "Да что вы там возитесь?" завопил сверху Брюс Мусин, "взять её" А я вам говорил, барон, что эта сучка зубаста. Оскрёлся бальзамо. Но вы уверили меня, что ваши люди не подкочат. Да не подкочат они, зафырчал кот. Вперёд осталопы у вас, ведь есть сабли, а у неё только эти палочки. Вперёд взять, фас! А иначе я сам с вас шкуру спущу. Эта команда явно подействовала, и нерешительные прислужники, и все-таки барона Брисмусина, схватились за клинки, что висели у их поясов. Из груди Ани вырвался предательский всхлип. Тусклый лучик надежды, родившийся в ее душе минуты назад, вдруг оказался спугнут сталью сабель. Только вот мисс Фокс, похоже, была совершенно иного мнения на этот счет. «Эй, Бальзамо, и ты, котик, тепленький животик!» — выкрикнула она. Вы только далеко не уходите. Я вскорю поднимусь к вам, вот только закончу с вашими слугами. С этими словами нахальная и самоуверенная англичанка остановила вращение нунчаки, поймав обе палочки в левую руку. Правую же завела за спину, но лишь на мгновение, чтобы достать из скрытого кармана вторую пару нунчак. И тут же, перекрестив руки, закрутила сразу обе пары смертоносных палочек. Ну что, мальчики, потанцуем? усмехнулась Аманда и сама ринулась вперёд. Словно ветер засвистел вокруг, с такой силой закружились обе пары нунчаков, чертя в воздухе восьмёрки и с каждым кругом нанося дробящие удары по нападающим. Графиня Рябова лишь успевала мотать изумлённой головой, наблюдая за тем, как эта необычная англичанка уходит от ударов, проскальзывает мимо сверкающих сабель и наносит свои быстрые молниеносные и хлесткие удары свистящими деревяшками. И вдруг выстрель И. Крик. Всем оставаться на своих местах работает жандармерия. Мисс Фокс тут же отпрянула назад графине. Прислужники барона тоже остановились, замотали головами. Аманда бросила взгляд балкону, но чей нового доктора и барона там уже не было. Этот отвлекающий внимание от опасности взгляд англичанки чуть было не обернулся для неё роком судьбы, поскольку один из прислужников Брюс Мусин всё же бросился вперёд на девушек, сверкая саблей. Ба! Новый выстрел, прислужник упал. Аманда взглянула на лестницу, по которой в помещение подвала спешно спускались жандармы, а впереди них с пистолетом никто иной, как Геннадий Растович Баранов со вздернутым пистолетом. «Вот же действительно баран!» — выругалась про себя девушка с обидой, глядя на нерадивого спасителя. «Все испортил». То, что жандармский медик Барана все испортил для мисс Фокс, оказалось не самым неприятным сюрпризом. Сюрприз был после, когда Геннадий Растович после возмутительных проклятий в его адрес вместо того, чтобы покаяться, вдруг приказал жандармам взять наглую англичанку под стражу, а графиню Рябову под охраной сопроводить домой. И уже после новых возмущений мисс Фокс ее, как какую-то преступницу, под конвоем сопроводили в третье отделение. Там её продержали битый час в камере, а уже потом в новь под конвоем повели дальше, как предположила Манда на допрос скочень высокому начальнику. Дверь распахнулась. Аманда увидела богатое убранство кабинета: зелёные полосатые обои, картины на стенах, резной письменный стол, за которым сидел надменного вида лысоватый мужчина с бакенбардами, одетый в синий мундир с золотыми эполетами. Анна против него в кресле гостя попыхивал сигарой некто иной, как Владимир Волков. Завидев вошедшую мисс Фокс, он улыбнулся, поднялся и произнёс: "Как же я рад тебя видеть, псёнок". "Я скажу тебе то же, но лишь после того, как залеплю тебе пощёчину, дорогой", заявила Аманда. "Где ты спрашивается пропадал эти сутки?"